глава пятая. И ты красотой удивила, была и ловка, и сильна, Но горе тебя иссушило, уснувшего прокла жена. Горда ты, ты плакать не хочешь, крепишься, Но холст гробовой слезами невольно ты мочишь, Сшивая проворной иглой. Слеза за слезой упадает на быстрые руки твои, Колос беззвучно роняет, созревшие зерна свои.